Глава сорок девятая. Каспер нервно вышагивал взад и вперед вдоль края крыши. Он поглядывал в сторону дома, где сейчас находилась Лин. «Что там, черт возьми, происходит?» — сказал он уже сорвавшимся от волнения голосом. «Сначала царила кромешная тьма, а теперь вся комната словно взорвалась». «Я не знаю, я переместила дрон к третьему этажу», — ответила Санна, лихорадочно двигая рычаги пульта управления. На экране виднелись лишь темные стены. Квадрокоптер двигался вдоль фасада здания. Потом экран побелел, когда в объектив попали окна второго этажа. Картинка была размытая. Она нажала клавишу, настроила камеру. На экране появилась спина женщины, сидевшей на стуле со связанными руками. Она была выше Лин и имела более темные волосы. Ее сестра. На полу лежало тело. Мужчины. не подававшая признаков жизни. Санна сместила камеру. Они увидели следующее окно, разбитое, потом движение в стороне. Каспер наклонился ей через плечо. Затем оба увидели Ханекена. Он целился в лин из пистолета. «Мы входим», — услышал Каспер, голос за спиной и резко развернулся. Три человека двигались к нему. «Что они делали здесь? Им же приказали ждать в квартире». Он встретился взглядом с Карен Бьерман. Покачал головой. Она недовольно махнула рукой. У нее за спиной он увидел братьев Фрост. «Мастеров по тэквондо. Ударная группа Карен. Судя по всему, они были готовы броситься в бой». «Это не обсуждается», — сказала она и серьезно посмотрела на него. «Жизнь Лин в опасности. И не играть никакой роли, что она говорила раньше. Мы не можем ждать больше». Каспер смотрел вслед, одетый в черное троице, которая почти бегом удалилась в сторону ведущей вниз лестницы. Словно ниндзя, отправлявшаяся на задание. Карин была права. Что-то пошло не так. Лин импровизировала, и ее поймали. Он присел рядом с Санной. Ханакин по-прежнему держал Лин под прицелом. Из-за яркого белого света, происходившая в комнате, напоминала сцену из фильма. «Можно увеличить картинку?» – спросил он. Санна покачала головой. Он напряг зрение и наклонился ближе к экрану. Может, они разговаривали? Или Ханекен ждал кого-то? Он поднялся и подошел к краю крыши. Внизу на улице он увидел Карин и братьев Фрост. Все трое стояли на коленях с болгарками в руках. Когда диски начали резать ограду, на асфальт посыпались искры. Позади них с баллонами и шлангами ожидала пара молодых девиц. Каспер недовольно нахмурился, это были его люди. Они даже не посчитали нужным прежде обсудить свое участие с ним. Он вернулся к Санне. На экране по-прежнему были видны Лин и Ханекен. Начальник охраны Ульф Аэс что-то сказал, показывая на ее сестру. Лин медленно подошла к ней и стала у нее за спиной. А Зноб пробежал по спине Каспера. Ханекен же не собирается застрелить их. На экране тот продолжал в них целиться и параллельно возился с камерой. «Перенаправь камеру выше», — скомандовал Каспер, и Санна сразу же подчинилась. Они увидели, как охранники Бофельта вышли из его кабинета в коридор третьего этажа. Они расположились на стульях, стоявших около его двери. Никто там наверху, похоже, не знал о том, что происходит этажом ниже. Они возились со своими телефонами. Из-за толстых кирпичных стен, скорее всего, и не слышали, как внизу разбилось окно, а Ханакин, судя по всему, не хотел информировать шефа, что Лин застала его врасплох. Каспер бросил взгляд вниз на улицу и увидел, как Карин повела остальных во двор через бряжь заборя. Они подошли к дверям первого этажа. Никто в группе, похоже, не испытывал италики сомнения. Он с удивлением обнаружил, насколько согласованно они действовали. Словно всю жизнь только занимались тем, что вторгались в чужие дома. Две молодые девицы из его группы, Клара и Ника, приварили стальные двери к дверным коробкам. Никто из Ульф АЭС не смог бы выбраться наружу этим путем. Внезапно ожила стоявшая рядом с Анной портативная радиостанция. Она отрегулировала громкость. Голос Карин звучал очень тихо, она словно говорила шепотом. Каспер видел, как она прикрывала ладонью микрофон рации, прикрепленный к воротнику куртки. Она собиралась на второй этаж и интересовалась, что там происходит. Она успела слегка запыхаться. Братья Фрост лезли вверх по стене рядом с ней. Издалека они напоминали трех пауков. Их черные силуэты едва выделялись на фоне плюща. Карин поднималась с помощью пары специальных альпинистских ледовых инструментов. Их остроносые концы хорошо цеплялись за ветки и благодаря специальным зубцам не соскакивали. Она добралась до выступа раньше других и ждала их. В ярком свете, расположенных чуть выше окон, Каспер и Санну увидели крючкообразные приспособления в ее руках. Ставшие словно их продолжением, они напоминали когти, приготовившиеся к атаке львицы. Каспер наклонялся к рации и тихо сообщил им. «Лен по-прежнему под прицелом». Она стоит посередине комнаты, рядом со своей сестрой. Противник в противоположном от вас конце, он один. Братья Фрост почти добрались до уступа. Один из них скарабкался на него и протянул руку другому, чтобы помочь. Оба широкоплечья, им едва хватило места на узкой площадке, особенно с бронежилетами под одеждой. Внизу под ними Клара и Ника упаковали сварочное оборудование и удалились через дыру в ограде. Каспер наблюдал с крыши за Кариной корейцами. Они, казалось, чего-то ждали, обменивались знаками между собой. Потом братья внезапно переместились вдоль окна и спрятались за следующей пилястрой. Ханекен мгновенно среагировал, он повернулся в ту сторону и, подперев пистолет левой рукой, направил его туда же.